Глава 24 Лина проснулась неожиданно. Что-то ей так мешало. А спать она все равно хотела. Но вставать было нужно. Просто необходимо. Организм, измученный перестройкой, просто заставил девушку подняться с постели. Системы вывода проснулись и требовали своего. Она, как со побрела в ванную, шла Лина с закрытыми глазами. Но это ей совсем не мешало видеть все вокруг. Да-да, именно вокруг. Какая жуть! Отстраненно подумала Лина. Я что, теперь вижу в темноте? Прямо как вампир? Она вздрогнула и хихикнула и протерла глаза зевая. Взгляд её наткнулся на зеркало. Ой я! Вот стоило ей остановиться у зеркала, стоило. Лина ахнула и замотала головой. На нее зеркало смотрело натуральное страшилище. У страшилища были длинные спутанные волосы, и они были черные. Глаза, как два темных колодца, светились в темноте. Щеки перемазаны чем-то темным. С багровым оттенком. А это ведь кровь. Правда, что ли, я вампир теперь? Девушка стала ожесточенно тереть глаза, но только все больше размазывала и поты, и копоть, и кровь. Да и руки. Руки-то у нее были перемазаны в этой жуткой смеси. Фу. Да это просто грязь. Вот сейчас делаю все дела, умоюсь и посмотрим, что же со мной случилось», – нездорово-бодро сказала Лина, и, как была, в пропахшем потом и копоте рванье шагнула в бочку. Дотронулась до крана, и оттуда хлынула ледяная вода. Впрочем, сейчас температура воды ее совершенно не волновала, Долина да, даже и не заметила, что та хладна, как лёд. Она скорее схватила кусок вкусно пахнущего мыла, Которая так и лежала рядом с бочкой. И спешно стала им натираться. Девушка даже не заметила, что рвет вовсе не тело, а замызганную и порванную одежду. Дело шло с трудом. Лина поискала глазами мочалку или губку, и ничего подобного не нашла. Ничего, пробормотала она, где наша не пропадала? А мы вот так. Она стала срывать с себя старые рваные вещи. И они буквально расползались в ее руках. Да что это такое? Девушка изумленно смотрела на когда-то прочные кожаные брюки и рубашку. Конечно, вещички, она опять хихикнула, были весьма поношенные и порваны в определенных местах. Она поднесла глазам их и поняла. Божечки! Да, это я сама, вот только что. Их порвала на мелкие кусочки. Лина в ужасе отбросила ставшее негодным тряпье и уставилась на свои руки. Мускалы стали больше, да. Но не так, чтобы уж совсем. «Ничего себе сила у меня!» Протянула девушка и вздохнула. «Ладно, пока эти тряпки сгодятся, как мочалка». Лина натерла их мылом. И тут дело пошло быстрее. Минут через десять все было кончено. И грязь перестала отваливаться слоями. собой нормальный цвет так и не возвратила. Что за ерунда? Лина взяла ставшую ветошью бывшую рубашку и стала тереть еще сильнее. Ветошь не выдержала и распалась на отдельные составляющие. Кожа никак не отреагировала. Она как была темной, будто покрыта хорошим южным загаром, так и осталась. Девушка вдруг замерла. Напряглась и мигом скочила. Да нет, просто вылетела из бочки. Отряхнулась и капли воды разбрызгали все помещение. А вот теперь к зеркалу. Посмотрим, во что я превратилась. Скомандовала себе Лина и заставила себя взглянуть на свое отражение еще раз. И в зеркало на нее смотрела девушка с прямыми черными волосами до лопаток. Глаза у нее были темные, как два колодца. Она будто стала выше ростом, выше и мускулинистее, и смуглее, значительно смуглее. Лена ахнула. Конечно, ее белая кожа не выносила загара, и девушка очень переживала в свое время, но привыкла, что поделать. И надо бы радоваться, что теперь ей и загар не нужен. Может и надо бы, но Лена не могла. Пока не могла. Почему-то даже мускулы на руках и ногах ее не так потрясли, как изменение цвета кожи. Да и не только кожа. Волосы и глаза ведь тоже стали совсем другого цвета. Где ее голубые глаза и короткие, чуть вьющиеся, рыжеватые волосы? Перед зеркалом стояла вовсе не она, Лина, а совершенно незнакомая девушка. И на левой руке... У нее красовался старинный браслет. Лина нахмурилась удивленно. Браслет она не помнила совсем. Это и понятно, после того, что я пришлось пережить. Но она ведь только что мылась. И не видела его. Да ладно, не видела. Она ведь его и не чувствовала. Хотя стоит ли сейчас доверять чувствам? Вон, Лина прыгнула в бочку с ледяной водой. И ничего не почувствовала. Не мог же этот браслет, красивый, между прочим, взять и сам собой на руки ее оказаться? Или мог? Откуда он взялся? Может быть, мастер этот? Тут девушка почувствовала, как ее охватывает жгучая ненависть. Мастер! Этот говнюк мне его надел? Украсил свою ученицу, да? Да пошел ты к чертовой матери, мастер! «Да в гробу я таких мастеров видала!» Лена жалась, закричала и затрясла рукой. «Да такого урода ей ничего не надо!» Но ничего не получалось. Браслет как сидел на ее левой руке, так и сидел себе спокойно. Лена озверела. Она выскочила из ванной и понеслась к дверям. В этот самый момент... Дверь тихо отворилась, и вошел Виль. В руках он держал аккуратно свернутую одежду. Увидев полностью обнаженную девушку, которая явно себя не контролировала, охотник застыл. Лина с разворота заехала мужчине в грудь ногой. Одежда тихо спланировала на пол, а Виль покачнулся от неожиданности и отступил на шаг. Лина с силой захлопнула дверь. «Не смей ко мне приближаться, мастер! Ты не мастер, а хрен собачий!» В ярости крикнула Лина и, зарыдав, бросилась ничком на голый пол. «Началось!» – с ужасом подумал Виль и потер пострадавшую грудь. «А удар у нее ничего так поставлен». Он старался думать только об этом, волевым усилием, отгоняя все иные мысли и образы.